107. Матерь огни йоги По цепи иерархии вверх сознание всегда будет созвучать на ноте служения. Так что в контакт нетрудно войти. Мысль о том, что еще можно сделать для общего блага, установить нужную связь. А сделать можно что-то всегда. И с не руками, и, видимо, то мыслью. Напрасно, — думают некоторые, — что мысль их не дает следствий. Если это действительно мысль, если она идет от сердца, то следствие неминуемо. Не имеет значения, через сколько времени она осуществится, но послая в пространство она сделает свое дело. Так действовать мыслью можно всегда. И нет таких условий не может быть, когда бы человек не был в состоянии этого делать, если захочет того.